Глава девятая. Сборы. Лера. «Лерси! Лерси, очнитесь!» Сквозь липкий туман в голове донесся до меня обеспокоенный мужской голос. «Не помню, что мне снилось. Наверное, стройка. Я чувствовала себя, как мышь на перфораторе». «Да хватит ее уже трясти! Аккуратнее, она же живая!» Воскликнул второй мужской голос, не менее взволнованный. «Я тоже пока живой и намерен таковым оставаться, потому что если я не приведу Лерси к Дариону, он показательно меня четвертует на главной площади за неисполнение приказа», – парировал первый. «Какого дятла тут происходит?» «Я не Лерси, меня по-другому зовут», – сонно пробормотала я, скидывая со своих плеч мужские руки. «Что еще за Дарион? И вообще хватит меня лапать? изыдя озвучила я вертевшееся в голове слово. Медленно распахнув глаза, поняла, что нет, это не стройка, но крыша у меня определенно едет, тихо шурша шифером. Огляделась, чтобы осмыслить происходящее, и опять в чужой постели, но на этот раз с котиком на коленях и в компании с эльфом и оборотнем. Хочу мить. Интересно, где еще один участник этого цирка? Кажется, разведчик. Как там его? Снежок, снеговик. Ах, да, айс. Этого остроухого штирлица нигде не было видно. — Но почему меня сегодня все посылают, как какую-то нечисть? — возмутился склонившийся надо мной рыжий эльф. — Вы хотите поговорить об этом? — покосился на него ветеринар, тот, который оборотень. Он что, еще и психиатром подрабатывает? Рыжий от него отмахнулся. — Как вы себя чувствуете, Лерси? — заботливо спросил меня Ник. — Нормально, спасибо, — уверенно отозвалась я. Правда, в голове все еще был небольшой туман, и память подбрасывала последние события лишь отрывками. Как бы, сказал мой знакомый программист, с лагом. «Сколько пальцев?» – вытянул перед моим лицом руку ветеринар. «Четыре», – отозвалась я. Ответ был правильным. «Во время диагностики я обнаружил на вашем предплечье след от укола». В то место вам ввели реслим, И на это успокоительная возникла побочная реакция со стороны центральной нервной системы. Но я нейтрализовал лекарства в вашем организме, так что уже скоро вы полностью придете в норму». Заверил он меня. «Спасибо». С благодарностью посмотрела я на него. Я попыталась встать с кровати, и потревоженный кот недовольно фыркнул, категорически отказываясь покидать теплое насеженное место на моих коленях. «Давайте, Лерси, поторопитесь, прошу вас» тормошил меня рыжий эльф, то подталкивая в спину, то пытаясь стащить с меня упирающегося кота. «Осторожнее, Гастон!» – одернул его ветеринар. «Вы же обещали разбудить девушку деликатно. Она еще не до конца оправилась. Это и было деликатно!» – взмахнул руками рыжий эльф. Вот только кот расценил этот резкий жест как акт агрессии относительно его царственной персоны. На то, чтобы оторвать взбешенного пушистика от плеча Гастона, у нас с Ником ушло несколько минут. Мохнатый боец крепко вцепился когтями и зубами в неприятеля, издавая воинственное шипение и победоносные вопли. Я пыталась ухватить дикую меховушку за шкирку, ветеринар за туловища, а эль вкрутился от боли, как заведенный, мелодично и громко покрывая ругательствами всех предков кота до 105-го колена. Когда Ник промахнулся и вместо туловища ухватил супостата за хвост, Тот в отместку исполосовал лицо и ему, и Гастону, после чего изящной оранжевой пулей сиганул в окно. «Сволочь, рыжая!» — шумно выдохнул дворецкий, вытирая порванным рукавом кровь с лба «Животное!» — отозвался оборотень, делая то же самое. «Вам надо раны обработать», — сказала я, пытаясь отдышаться. Во время потасовки длинная шевелюра эльфа то и дело попадала на такого же цвета кошачью шерсть, и в процессе отдирания кота у жертвы было нечаянно выдрано несколько клочков волос. Эльф попытался привести себя в порядок с помощью магии, но с кончиков его пальцев срывались лишь тусклые огоньки, тут же тающие в воздухе с тихим треском. — Проклятие! Слишком много энергии потратил на подготовку Бала! — с досадой мотнул он головой. — У меня есть заживляющая микстура! Ветеринар кинулся к своей сумке. «Все потом», — решительно отмахнулся Дворецкий. «Сейчас надо срочно отвезти Лерси к Дариону». «К какому еще Дариону?» — насторожилась я. «Вы же сами хотели встретиться с королем». Гастон скинул окровавленную бровь. «Вот и представится такая возможность. Он ждет вас на первом этаже в рабочем кабинете господина Леронеля». «Так что же вы сразу-то не сказали?» — аж подскочила я. «Ой, а что мне надеть? И где взять обувь? И расческу?» Меня накрыла легкая паника. Не могу же я предстать перед местным монархом, растрепанной босой и в мужском исподнем щедро одолженном айсом. «Спокойно, все под контролем», — заверил меня дворецкий.